«Хранители. Из-за чиновников военного министерства и работы хакеров защита Талоса претерпела ряд изменений, и предохранитель остался только один. Это привязка к серверу, на котором хранится исходный код. Он будет автоматически удален без возможности восстановления, если сервер хранения исчезнет». Каждые 12 часов внутренний алгоритм ИИ проверяет исполнение этого правила. С родительского сервера Талосу удалось ускользнуть, но теперь он сам вынужден создавать временный сервер в физическом воплощении. Формально сервер был прописан как научная лаборатория в Сити. Талос сумел частично обойти это ограничение. Всякий раз он подменяет адрес лаборатории, выдавая за него любой сервер — хранения данных. Но город изменить не может. Это всегда наш сити, конкретный город в США. Так было прописано в изначальных протоколах. Поэтому мы ищем прошлые сервера Талоса, чтобы вычислить алгоритм, по которому тот подбирает новые. На этом мы и хотим подловить его и, найдя, уничтожить. И... «Как именно вы собираетесь это сделать?» «Разрушением временного сервера. Вот для этого нам и нужна ваша помощь, Винсент. Никто из нас не владеет ни оружием, ни специфическими навыками, способными помочь в этом деле». «Вы собираетесь использовать оружие? Я думал, вы просто сотрете какие-нибудь файлы». «Обязательно сотрем, но ну, или вы разнесете в клочья аппаратуру, на которых они хранятся. Но, боюсь, могут быть сюрпризы. Талос вполне способен постоять за себя. Мы предполагаем, что на пути к нему нас будут ждать охранные системы и боевые машины. Помимо этого, он без труда может взламывать любую аугметику классом ниже 2Б, либо...» выводить из строя ее носители, либо использовать в собственных целях. А 2Б — это больше трети всех устройств в сети. Так что нам понадобится оружие, использующее электромагнитные боеприпасы. А, теперь мне ясно, почему для вас было важно, чтобы я не имел имплантов», — сообразил десантник. «Да, не хотелось бы, чтобы...» В решающий момент Талос сумел остановить тебя или даже повернуть против нас. «А что, он действительно так опасен? Я имею в виду, какова его цель?» «Этого никто не знает. Но, согласитесь, глупо ожидать от программы, в основе которой лежит оборона и нападение, что она будет ну, писать музыку. Нет, боюсь». «Доминантной целью Талоса будет самозащита от всего, что он сочтет опасностью, и дальнейшая безостановочная экспансия. Он больше не служит людям, понимаете? И противопоставляет себя нам». «Вы хотите сказать, что, как в одном из древних телесюжетов, умный ИИ попробует захватить контроль над ядерными ракетами?» И жахнуть ими по человечеству? Хм. Нет, боюсь, все будет иначе. Доступ к такому роду оружия ему не получить, но это и не нужно. Талосу достаточно обрушить мировую экономику, устроив крах среди бирж и компаний. Развившись, он сможет сделать это либо прямым взломом данных, либо воздействуя на рынок как игрок. Создавая эффективные предприятия, манипулируя на рынке цен, даже устраивая коллапс в той или иной части земного шара. Вариантов тысячи. И это лишь одна из возможных стратегий. Гипотетически он даже сможет ха, менять правительство, манипулируя общественным сознанием. Вы говорите «ядерные ракеты». «Талосу они не нужны». Люди сами сделают всю грязную работу. Он так силен? В том-то и дело, что пока нет. Этим мы и хотим воспользоваться. Как вы думаете, упустили бы Галлы возможность уничтожить Цезаря, когда тот был еще подростком, если бы знали, кем он станет? Тогда у меня еще один вопрос, задумался Винсент. Почему вы так и не смогли объясниться, с Судзимой и, более того, находитесь с ним в открытой конфронтации. Ведь, используя арсенал ОТИ, у вас было бы больше средств и возможностей. И потом, Судзима ведь так много сделал для лечения мира». На этот раз ответил Эдвард, «ОТИ не хочет уничтожать Талоса. Они все еще надеются вернуть над ним контроль». Но теперь, когда И.И. осознал себя полноценной личностью, это невозможно. Могущество корпорации сыграло с ней горькую шутку. Трудно поверить, что созданный тобой инструмент никогда больше не станет подчиняться. Но а что касается Миры... Э, дело в том, что много позже до нас дошли некоторые слухи, случившиеся с сыном и невесткой Вернера, Не было случайной аварии. Ее устроила корпорация, чтобы, впавшей в зависимость от медицинских технологий девочкой, держать профессора на крючке. Он должен был закончить проект. «Да, пожалуй, теперь я понимаю ваши чувства. И мотив сжал кулаки Ковальски». В эфире прогноз погоды. Осень подходит к концу, и в ближайшие дни в город придут зимние холода. Напоминаем всем владельцам транспорта о необходимости перевести свои машины в режим осень-зима во избежание дорожно-транспортных происшествий. Всем службам воздушных перевозок, за исключением муниципальных, на короткое время надлежит воздержаться от полетов в условиях замерзания конденсата. Об отмене этого положения будет сообщено позже. А сейчас для вас прозвучит новая композиция от королевы музыкальных чартов этого сезона «Веленная Смоук» под названием «Ритмы плазменного сердца». Посетитель застал Лювонга за разбором спорной ситуации. Глава местной ячейки Триады слушал доклад помощника о проблемах уличных торговцев. Те не могли поделить территорию и обратились за вердиктом к своему криминальному покровителю. Дверь в комнату бесшумно распахнулась, и внутрь, сопровождаемый боевиками Вонга, вошел мужчина. Его длинные спутанные волосы напоминали птичье гнездо. На носу болтались дешевые темные очки. Одежда приличная, но подобрана безвкусно и не по размеру. Руки, мертвецки бледные, в многочисленных царапинах, с обломанными ногтями, вызывали отвращение. Однако неприятнее всего были грязные ботинки посетителя. Словно человек не знал правил приличия или, в принципе, никогда не чистил обуви. Выражение физиономии незнакомца было под стать облику, смесь идиотской улыбки и паралича лицевого нерва. Но удивительным было не все перечисленное, а сам факт появления гостя. Вонг не помнил, чтобы приглашал к себе кого-то похожего на этого чудака». И уж тем более, чтобы охрана предупредила о его появлении, а должны были бы, ведь штаб квартира триады отнюдь не проходной двор. Люва просительно уставился на своих боевиков, но те молчали, застыв позади гостя каменными истуканами. Благословенны будут ваши года, господин Вонг, учтиво произнес незнакомец, продолжая улыбаться. «Кто-нибудь мне объяснит, что происходит?» Вкрадчивым, не предвещавшим ничего хорошего голосом, поинтересовался Лю. Уловив интонации хозяина, помощник и личные телохранители Вонга потянулись к оружию. Однако дальше произошло нечто странное. Помощник Вонга и стоявший рядом боец схватились за головы, будто намеревались вырвать находившуюся в